Глава 20. Час спустя Нина совещалась с командой во дворе дома Кирка. По газону к ним шел раздраженный Перес. «К вам гость!» — бросил он Нине без всякой преамбулы. «Не могли бы вы объяснить, детектив?» — обратился к нему Бакстон, приехавший полчаса назад. «Патрульный, который охраняет периметр, передал мне, что какая-то женщина требует разговор со специальным агентом ФБР Ниной Герерой. Перес запустил руку в густые черные волосы. А еще с ней репортер». «Почему репортер не в зоне для прессы?» — возмутился Бакстон. «И почему ваша служба по связям с общественностью не может разобраться со СМИ? Агент Геррера не обязан отвечать ни на какие вопросы». Детектив с досадой выдохнул. «Приехал тот репортер из позавчерашних новостей. Оказывается, он в свое время освещал дело Ла Яроны, так что знает всех участников и кучу подробностей». «Джеймс Снитс, Шестого канала». Вспомнила Нина статьи и новости, которые разбирала по дороге Финикс. «А что за женщина меня требует?» «Тереза Сота». Снит брал у нее интервью о смерти сестры и о том, как ФБР возобновляет дело. Кент от души выругался. «Кто слил информацию?» Он впился взглядом в Переса. «Наши агенты никогда не стали бы обсуждать работу с репортерами». Детектив, угрожающе шагнул к профайлеру. «Вы меня обвиняете, Кент? Если да, то у нас есть проблемы посерьёзней», — прервал Бакстон выпад Переса. «Сейчас необходимо заняться сестрой Марии Вега, пока она не устроила собственную пресс-конференцию». «Ей нужны ответы», — вступилась за женщину Нина. Ее можно понять». Все к тому и шло, просто очень уж скоро». «Поговорите с ней, агент Геррера», — попросил Бакстон. Перес отошел от Кента и встал с Ниной. «Я с вами». «Не вам обсуждать дело Яроны, отрезал Кент. «Его расследует ФБР». «А полиция Феникса помогает», — парировал детектив. «Не бюро, а мы рассмотрели первое дело и просмотрели, точнее говоря. Господа!» — Бактон встал между спорщиками. «Хватит!» — он бросил взгляд на Нину. «Идите». Та последовала приказу и пошла по газону. Обойдя полицейский фургон, она сразу заметила Терезу и Снида за желтой сигнальной лентой. Несмотря на недавнюю встречу в Меркадове Сина, Нине тяжело было глядеть на Терезу. Очень уж пугало ее сходство с Марией. Стоило Нине приблизиться, Сота тут же спросила. «Вы расследуете смерть моей сестры, агент Геррера. Почему?» Снид дал знак оператору, и тот поднял камеру на плечо. Нина проигнорировала репортера и обратилась только к Терезе. «Мы повторно анализируем улики из дела Марии. Хотим убедиться в правильности заключения». Тереза показала нас Нида. А он назвал другую причину. Вы вроде как подозреваете, что кто-то убил мою сестру и ее мужа, и мою маленькую племянницу. Говорит, это мог быть тот тип, который несколько дней назад убил семью на востоке города. Все оказалось куда хуже, чем предполагала Нина. Прежде всего, ей не хотелось лгать женщине, пережившей такое несчастье. Увы, тайну следствия необходимо хранить. Вернее, остатки тайны. Мы рассматриваем такую возможность. — И все, Больше нечего сказать? Тереза, обвиняюще ткнула пальцем в Нину. — Мы столько горя хлебнули, а уж позора! Все вокруг считали, что Мария убила свою семью. Женщина перевела палец на полицейский фургон. Они сказали, моя сестра приревновала мужа, сошла с ума, утопила родную дочку. Глаза Терезы наполнились слезами. — Мою племянницу! — «Это неправда, я всегда знала!» «Марина, такое не пошла бы!» «Только меня никто не слушал, а теперь, теперь...» Тереза прижала к дрожащую ладонь к губам, подавляя всхлип. Нина не удержалась и приобняла несчастную за вздрагивающие плечи. «Ло прошептала она. «Сочувствую вашему горю!» Тереза подняла мокрые глаза. «Так это правда?» «Кто-то убил мою сестру и ее семью?» Герара знала положенный ответ. Политика бюро гласила, если открыто следствие, разглашать детали запрещено, пока не обнаружатся необходимые доказательства. Материалы с места преступления сейчас анализируют, надо подождать. Мы объявим результаты, когда сможем, бла-бла-бла. Глядя в глаза Терезы, столь похожи на глаза Марии, Нина понимала. Смолодушничать не выйдет. Она едва заметно кивнула. Вероятно, да. Женщина порывисто прижала к себе Нину, затем чуть отстранилась. «Обещайте, что найдете эту сволочь. Поняли? Разыщите его!» Снит слышал каждое слово и протянул микрофон Нине. «По моим источникам убийства семьи Дойл связано с делом Ла Ароны, как и смерть Томаса Кирка. ФБР ищет в Фениксе серийного убийцу, верно? Можете подтвердить?» Нина высвободилась из объятий Терезы. «Обстоятельства смерти расследуют полицейские Феникса. Дело находится в их юрисдикции», — она кивнула на Перца, стоящего неподалеку. «Их и спросите». Строго говоря, Герре рассказала правду. Развернувшись на каблуках, она направилась к своим. Перс сердит, покосился на нее, а она попыталась взглядом извиниться. Оба понимали, Перс играет для прессы «Козла отпущения». Детектив прошел мимо, готовясь дать репортеру стандартное объяснение. Полиция не разглашает детали дела. Однако Снит обижал его и крикнул мне не вслед. ФБР прилетело в Финикс из-за рядового преступления. Что вы скрываете? Она не обратила внимания на вопрос. Снит был прав. Их присутствие на месте убийства Кирка ясно говорило, в расследовании не все так просто. Но как репортер связал дела Лаярона и Дойлов. Очень уж быстро он соображал, даже слишком быстро.